глава пять с глаз на вечеринке эндрю знакомится с зоуой а в это время в ее жизни окружении и в спальне проявляется присутствие злых сил лювай больше я не чувствовала себя в безопасности с тех пор как кто то проник в квартиру и украл вещи зои мне стало казаться что за нами наблюдают Некто даже завел страницу в Фейсбуке с просьбой сообщить информацию о местонахождении нижнего белья Зоуи и разослал приглашение в сообщество половине университета, реально нескольким сотням человек. Тогда это казалось каким-то пошлым ребячеством, теперь, как и все остальное, представляется зловещим. Мы так и не узнали, кто это сделал, но я стала внимательнее присматриваться к людям вокруг. Финтон Мерфи За это время мы с Зоой увиделись всего два-три раза. Несколько раз наш хор репетировал в церкви святого Златоуста, и после каждой репетиции мы долго гуляли и разговаривали. Нет, зои не говорила мне про кражу. Наши отношения были до смешного невинными, практически старомодными. Никаких непристойных шуток, только музыка и позитив. Так было нужно обоим. Я вырос в провинциальном окружении, в семье с консервативными взглядами и, пожалуй, сам был в некотором смысле старомоден. Обо всем произошедшем я, к сожалению, узнал без ведома Зоуи. Получил в Фейсбуке приглашение вступить в группу «Своенравные трусики», где опубликовали объявления о пропаже ее белья. Я отклонил приглашение и заблокировал страницу. Мне это показалось какой-то ребяческой выходкой. Трудно даже представить, каково было Зоуи. Кимберли Нолан. Однокурсники пихали друг друга локтями, оборачиваясь на Зоуи. Новость быстро разнеслась по университету. Кто-нибудь другой наверняка бы ужасно расстроился, но Зоуи в каком-то смысле все это даже нравилось. Ее все узнавали, а кому не хочется славы в 18 лет? Разве не к этому отец подталкивал ее всю жизнь? Теперь ей улыбались в коридорах, парни приглашали выпить... Так мы и узнали, что главный подозреваемый Джай. Двое парней угостили нас бутылкой вина в пабе Friendship Inn, и один из них сказал, мол, он слышал, что трусики Зоуи спер из ее комнаты тот азиатишка. Я видела Джая только однажды, тогда ночью в нашей квартире, а Зоуи, по-моему, вообще ни разу. Но я догадалась, что речь идет о нем. Мы ушли, не допив вино. Лювай. Тот, кто создал группу в Фейсбуке, взял фотографии с настоящей страницы Зоуи, а еще личную информацию и всякие выдержки из ее ленты новостей. Нам стало ясно, что это кто-то из ее реальных фейсбучных друзей или еще хуже, человек с доступом к ее аккаунту. Зоуи любила Фейсбук, общалась там с десятком людей одновременно, постила фотки, писала комментарии. Жутковато было узнать, что там за ней кто-то следит. Кимберли Нолан. Меня больше беспокоило не глупая выходка со страничкой, а то, что о краже знали только я, Зоуи, Лю, Алекс и Лоис. Я никому не рассказывала. Зоуи уверяла, что она тоже. Слова Финтона это подтверждают. Лю Вай, преданная до жути, Алекс жила собственной жизнью, Лоис почти сразу уехала. Некому было проговориться. Так что страницу, скорее всего, создал либо тот, кто своровал ее трусики, либо тот, с кем об этом побеседовала полиция. Больше некому. Эндрю Флауэрс. «Сам я не видел страничку в Фейсбуке, но сплетни ходили. Не знаю, была ли тут какая-то связь, но вскоре в Оуэнс парке стали появляться листовки с предупреждением о маньяке-фотографе, мол, просим девушек быть особенно осторожными. Явное обвинение в адрес Джая. Глупость полная». Его практически сразу начали шпынять. Джай Махмуд «Да я людей-то не любил фотографировать. Так иногда кто-нибудь попадал в кадр со спины или сбоку. Ну, там студенты во время пожарной эвакуации, толпа издалека, но лица меня вообще не интересовали. А вот все уродства Оуэнс Парка, да. Я часто шатался по нему с фотоаппаратом, пытался пробраться на крыши и в коридоры, высовывался из окон, постоянно искал интересные ракурсы. И вдруг меня начали отовсюду гонять. Орали, обзывали маньяком и еще по-всякому. Ага, помню я эти листовки. Гарри Фаулс, сосед Эндрю и Джая. Спустя каких-то несколько недель жизни в общежитии между нами уже произошел раскол. На одной стороне эндрюс с Джаем, на другой все остальные. Я, Крис и Ли. В частности, потому что Эндрю называл нас... One Direction. Да еще так презрительно. Еще, конечно, потому что раньше никто из нас не имел дела с полицией, а тут в первую же неделю их приходят допрашивать настоящие полицейские. Эндрю начал орать, Джай не хотел сотрудничать, несмотря на обвинения в таком гнусном поступке. Это уж слишком. При упоминании о краже, о пропаже вещей, мы сразу же насторожились, потому что такое происходило и у нас. Началось с мелочей. Повторялось, все чаще, и, наконец, мы потеряли счет пропавшим вещам. В холодильнике ничего нельзя было оставить, все исчезало. Бумажник пролежит день в комнате, потом берешь его и не можешь найти двадцатку. В первую же неделю куда-то делись мои ключи от дома, брелок, ключ от комнаты. Только потом, гораздо позже, все сложилось в единую картину. Когда зоуи Нолан пропала, и о ней стали рассказывать во всех новостях, Я вспомнил, как полицейские говорили Эндрю и Джаю, что у Зоу из комнаты исчезали вещи. Я всегда подозревал, что здесь кроется разгадка. Вещи пропадали из двух корпусов. А кто бывал в обоих? Эндрю и Джай. Еще мы положили конец дерьмоопытам Джая в ванной. Кто-то шастал по кампусу, фоткал девушек без их согласия. Странно ведь, что он все время проявлял какие-то пленки». Кимберли Нолан Я заходила на ту страницу в Фейсбуке раза два, пыталась найти подсказку, кто ее ведет. Перестала, когда народ начал постить полную дури, лента стала похожа на общественный туалет. Писали, что маньяк вышел на охоту, что надо его остановить. Прикрепляли фото листовок про фотографа, преследующего девушек. Лювай Началось с Фейсбука, а потом кто-то стал без конца хулиганить. Позвонят нам в домофон, отвечаешь, а там молчок. Нет, ну, время от времени народ дурачится, кто-нибудь позвонит в дверь убегает. Когда живешь в окружении парней-подростков, трудно разграничить, где баловство, а где что-то серьезное. Проблема была, скорее, в самой квартире. Меня не покидало ощущение, что кто-то наведывается к нам, когда ему вздумается. Я это не сейчас поняла, действительно чувствовала еще тогда. Я аллергик и сразу реагирую на некоторые запахи. Стоило мне только заглянуть в комнату Зоуи, как я начинала чихать. Кимберли Нолан. Я недолго жила с Лювай, но за три месяца поняла, что у нее повышенная чувствительность ко всему. Она всегда замечала сквозняки и пыль, то кашляла, то ее мутило. Эндрю Флауэрс. Стоило в Австралии кому-то чихнуть, как в Манчестере подхватывало простуду Лювай. Лювай. «Наверное, это от того, что мы жили вдвоем с мамой. Хуже всего я реагировала на запах мужского лосьона после бритья. Нос чесался. Такое же начиналось в комнате Зоуи. Но в то время у нее не было парня. Я ей сказала об этом, и она ответила, что не чувствует никакого лосьона. Но он точно был. Совершенно точно. Вот бы вернуться сейчас в то время и зарать ей и самой себе «Уносите ноги отсюда». Наверное, это бельевой вор снова и снова приходил на место преступления. Было еще кое-что, чему я тогда не придала значения. Когда я возвращалась в пустую квартиру после занятий, дверь в комнату Лоис всегда была распахнута. Хотя, вообще-то, в комнате никого не должно было быть. Джай Махмуд Если бы я все-таки дошел до вечеринки, на которой Эндрю познакомился с Зоей, то, возможно, раньше его сообразил бы, что не так, и изменил бы ход истории. Эндрю Флауэрс. Говорю как на духу. Нет, я не помню в подробностях тот вечер, когда мы с Зоей познакомились. Знал бы, что придется об этом рассказывать всю оставшуюся жизнь, пил бы только воду. Но я помню свои передвижения и примерную последовательность событий. Джай Махмуд. Я должен был встретиться с Эндрю в общежитии перед вечеринкой, но я туда не дошел. Я тогда работал над фотопроектом, запечатлевал многоэтажные парковки Манчестера в черно-белом цвете, потом проявлял фотографии. Начал с парковок поблизости, на Оксфорд-Роуд, Солфорде и других пригородах, потом еще дальше, собирался даже дойти до аэропорта. Идея возникла, когда я прочел статью о том, что население города активно растет. По данным переписи, приблизительно на 20% за 10 лет. Меня занимал вопрос, как все это работает, куда все стремятся, где их дома, комнаты, машины. Хотелось собрать целые альбомы с фотографиями многоэтажных парковок, домов, квартир, создать нечто вроде свода знаний о личном жизненном пространстве, о том, где мы прячем все то, что не предназначено для чужих глаз. Возможно, конечной точкой стали бы Стихийные бомжатники и приюты для бездомных. И вот ирония судьбы. Проекты я так и не закончил, но сам в таких местах пожил. В общем, тем вечером я был на парковке на Графтон-стрит. Съемку практически закончил и решил полюбоваться на вид с крыши. Опасность не увидел и не почувствовал, мысли были заняты съемкой. Оставалось всего несколько свободных кадров. На моей зеркалке всегда заедал рычажок протяжки пленки, и я как раз пытался его провернуть, но тут сзади раздались шаги и меня огрели чем-то по голове. Я повалился на землю, а нападавший сказал, «Любишь воровать трусики у белых девочек, да, Синбад?» Потом ударил меня снова, вырвал из рук камеру, разбил ее опол и принялся пинать меня в лицо, в живот, в спину, пока я не вырубился. «Лювай». Я не одобряю насилие ни при каких обстоятельствах. Оно больше характеризует того, кто бьет, чем кого бьют. Пустивший в ход кулаки по умолчанию проигрывает, и тот, кто прибегает к насилию, зачастую сам же становится его жертвой. джайм Махмуд Ушибы ребер, фингалы, растяжение лодыжки, вывих колена и разбитый в кровь нос, но больше всего досталось камере. Это меня и добило. Лучше бы он раскроил мне череп. Стоило мне достать камеру в кампусе, как на меня начинали орать, бросать злые взгляды, а потом вот и сбили. Другой камеры у меня с тех пор не было. Я уже не мог смотреть на мир, как раньше. Женщине, которая вызвала скорую, пришлось вытаскивать у меня изо рта обоссанные мужские трусы. Эндрю Флауэрс. Я ждал Джая, но он не явился, так что я поперся на ту злополучную вечеринку с нашими соседями по прозвищу «One Direction». И да, той ночью я познакомился с зои Кимберли Нолан Это было 15 октября, в наш с Зоуи день рождения, поэтому я и запомнила. Изначально собирались где-нибудь оторваться по полной, но по мере приближения дня Х, планы Лювай становились все грандиознее, и в конце концов я стала бояться собственного дня рождения. Снова всю ночь отвечать на дурацкие вопросы про близнецов, типа «Если сестре больно, то тебе тоже?» или наблюдать за тем, как из нас двоих парни выбирают Зоуи. Иногда на меня что-то находит, хочется убежать от всех. Так что я выдумала несуществующую болезнь и осталась дома с Тихиро. Меня часто мучит вопрос «Пойди я тогда на вечеринку, все сложилось бы иначе?» Лювай. То, что Ким не захотела праздновать день рождения вместе, говорила о многом. Что ты за сестра после этого? Эндрю Флауэрс. «Мы пошли в Грейт Централ, потом в Деф институт фонд и Троф. Ночь казалась нескончаемой. В конце концов, осели в клубе рай. Не самое худшее место, но если проторчать там вечность, быстро разуверишься в райском блаженстве». Хотелось забыться в грохоте ударных и басов, но тут среди всяких придурков в светяшках и джинсе я увидел знакомое лицо. Мелькнула мысль, это та девушка, с которой я познакомился в первый день в общаге. Лювай. В итоге мы с Зоуей очутились в потрясном ночном клубе «Рай», и в баре я наткнулась на Эндрю. Не видела его с тех пор, как он разглагольствовал у нас на кухне несколько недель назад. Я попыталась заговорить с ним, но он не слушал и почти не отвечал. Пьяный был. И все посматривал на Зоу на танцполе. эндри Флауэрс. Я подумал, точно она, это ее трусики, вышли погулять, пока я сидел в ее квартире. И она же ответила в домофон и пообещала, что поговорит со мной в следующий раз. Вот он и наступил. Надо подойти, угостить ее чем-нибудь, объясниться. Следующее, что я помню, мы целуемся на танцполе так неистово, будто наш самолет терпит крушение. Лювай Праздник обернулся сплошным разочарованием. Эндрю танцевал с Зоой и говорил ей что-то на ухо, но музыка гремела оглушительно. зои просто смеялась и кивала. Уж ее-то тихий голос вообще нереально было расслышать. В общем, сошлись они далеко не на интеллектуальной почве. Эндрю Флауэрс «Да, я тупой кусок дерьма», — распринял Зоу из-за Ким в ту ночь. Где-то в глубине сознания промелькнула мысль, что она не похожа на ту забавную, неуверенную в себе девушку. И искры не было, от которой в первый раз меня чуть не подбросила Но как можно было догадаться про близнецов? Я же не Пуаро какой-нибудь. Имени я у Ким не спросил в нашу первую встречу, И с ней тогда была эта ехидная девчонка-азиатка, которая метала на меня гневные взгляды через весь танцпол. Так что мне все показалось логичным. Девушка, с которой я танцевал, сказала, что ее зовут Зоу, и я подумал, о, круто, вот и имя. Кимберли Нолан. Я пыталась их дождаться, просто чтобы убедиться, что у Зоуи все нормально. Но после полуночи все же вырубилось. Они вернулись, когда я уже спала. Эндрю Флауэрс. «Мы с Зоой пошли к ней. Нет, не хочу говорить о ней дурного, но она прекрасно знала, что делает. Упоминаю об этом только для того, чтобы положить конец домыслам, а то в интернете писали, что я чуть ли не первым у нее был. Утром, пока она спала, как убитая, я внимательно ее разглядел. И в душу закралось сомнение, точно ли это та самая девушка, которая цитировала «Блистер По виду комнаты было не понять, но от некоторых вещей у меня возникло очень нехорошее предчувствие. Постеры с Эдом Широном, безделушки из Гарри Поттера, сага «Сумерки». Я вышел из комнаты проверить, та ли это вообще квартира. Кимберли Нолан. Я, как обычно, встала раньше всех, полила тихиро, пошла на кухню сделать бутерброд, и вдруг туда заходит Эндрю практически без ничего, только с глупой улыбкой на физиономии. Мы молча уставились друг на друга, пытаясь оценить ситуацию. Потом он со вздохом кивнул и вернулся в комнату Зоуи. Я минут пять сидела неподвижно с бутербродом в руке. Потом, кажется, оставила его там и вернулась в постель. Так прошло первое утро после моего девятнадцатого дня рождения. Эндрю Флауэрс «Наверное, в это трудно поверить, но случившееся разбило мне сердце». Раньше я не понимал истинного смысла этих слов, даже несмотря на дерьмовую ситуацию с элоди и отцом. Теперь же недоумевал как дальше жить с разбитым сердцем и почему это никто не лечит. С кем все было по другому. я чувствовал себя другим, лучшей версией себя. но это ощущение испарилось, когда я увидел ее на кухне и понял, что переспал с ее сестрой. Я оделся поцеловал зои на прощание и собрался уходить. Она спросила, увидимся ли мы снова, и я вроде сказал «да». Кимберли Нолан «Что ж, не конец света. Из нас двоих мужчины всегда выбирали Зоуи», смеется. «Пусть даже у меня было свое дерево и все остальное, но я не могла понять, что меня расстраивает больше, то, что парень моей мечты переспал с другой, или что это другая моя сестра. Эндрю мне по-настоящему нравился. Если бы...» Все было иначе, если бы он переспал с Алекс или Лю, я бы, наверное, что-то сказала, поборолась бы за него. Но я старалась быть себе на уме, не ссориться с Зоуи, так что я ничего не сказала ей, просто смирилась с ситуацией. Эндрю Флауэрс Вернувшись, я увидел Джая, избитого до полусмерти. На носу пластырь, фингалы под глазами, на голове проплешины. Ему вырвали волосы. Я сразу пошел в свою комнату, нашел оставленную копами визитку и позвонил. Они ехали на вызов три дня. Три грёбаных дня. Тогда до меня дошло, что это они заварили кашу. Забрали у Джая фотографию Зоуи и в распространении листовок и сплетен о маньяке как-то поучаствовали. Хотели достать его не мытьем, так катаньем. Я наблюдал за тем, как они брали показания у Джая придорок который должен был составить протокол, не стесняясь, рисовал в блокноте. Джай Махмуд «На меня даже не само избиение так подействовало. Ну, то есть оно, конечно, тоже. Но к вечеру я понял, как на самом деле обстоят дела. Какой-то прыщ на заднице избил меня, потому что его, видите ли, раздражает тема смуглых парней и белокожих девушек. И не из-за того, что листовок начитался. Нет». Ему просто дали зеленый свет. Это еще ладно. Хуже то, что в моей комнате все перерыли, будто искали, что украсть. Я не сказал ни Эндрю, ни остальным, ни копам. Побоялся, вдруг это кто-нибудь из них. Украли все до единой фотографии, сделанные со времени приезда. Пленки, снимки, фото в рамках. Все. Больше ничего не тронули, не сломали и не разбросали. Только фотографии исчезли, будто их и не было. У меня кровь в жилах застыла.